51. Розалид Джонс-16, кукла-семинарист, открыла дверь в кабинет епископа. Комната была богато украшена в зеленых епископских тонах. Религиозные изображения клетки, плети, коробки для игрушек и профитроля занимали большую часть стен. У противоположной стены стояли столы и кресла, большие, размером для нуменов. Розали сделала глубокий поклон перед пустым столом и креслом. Епископ Грасси VI сидел за столом поменьше, секретарским, размером для кукол, у правой стены. Напротив него сидел кукла со светлой бородой. Розали робко подошла и снова сделала поклон у стола епископа. «Присоединяйся к нам, новобранец», — сказал епископ. «Да, ваша милость», — нервно ответила Розали и села. «У меня есть несколько вопросов. Как у Гейтса пятнадцать, он блюдет аскезу». Розали почувствовала, как ее брови невольно поползли вверх. Она никогда не встречалась со скетами, элитой церкви, теми, кто был способен месяцами и годами жить в отсутствии божественных. «Я совершила что-то плохое, ваша милость», — тихо спросила она. «Расскажи нам о твоей дипломной работе в семинарии». Вопрос был настолько неожиданным, что она начала запинаться. «Я? Я выбрала изучение сходств религиозного опыта и индивидуальности и кукол и хомо квантус», — ответила она. «Мне не следовало этого делать, ваша милость». «Как же ты пришла к такой странной теме диплома, новобранец?» — спросил Грасси шесть. Потер ладонью челюсть, и рукав его одеяния упал, обнажив лишенной цепи наручник кандалов на запястье, такой же, какие станет носить она, если будет рукоположена. «Я часто разговаривала с Хома Квантус», — ответила она, — «тем, что живет в Бобтауне». как ты с ним познакомилась?» — спросил Аскет. Его взгляд выводил из себя. Розали попыталась представить себе, что это такое — жить годами в отсутствии божественного. Но представить себе такое было просто ужасающе. «Он меня нанял, сэр. Прочел статьи, которые я писала в рамках курсовых. Он устраивал небольшие аферы, дурачил приезжих импортеров. Иногда он меня нанимал на определенную роль. Мы платили десятину, как положено». «Он обманул кого-то, кого не следовало обманывать?» — спросила она. «Это очень мягко сказано», — ответил Грасси-6. «Он — сердцевина плана по военному вторжению в теократию», — сказал Аскет. Розали разинула рот. Она представить себе не могла, чтобы Белизариус кому-либо угрожал. Она даже никогда не видела у него оружия. «Нам необходимо знать о нем все, новобранец», — сказал епископ Грасси 6 «Ты с ним разговаривала. Что вы обсуждали?» «Я? Я поверить не могу, что он занялся чем-то подобным. Он очарователен, не склонен к насилию, любит говорить о теологии». «Мы обнаружили в бухте Блэкмора полтонны взрывчатки», — сказал аскет. Мы знаем, что Архон поручил своим людям заложить еще три заряда взрывчатки, но не отвергаем предположение, что их может быть и больше, и очень хотим вовремя найти три оставшиеся заряда». Руки Розали обмякли. «А есть еще дыра в окне отеля Гранд Крестон, весьма нестабильная», — сказал Грасси-шесть. «Мы эвакуировали сорок нижних этажей на случай, если не успеем вовремя починить это...» Розали опустила руки на бедра. «Что еще вы обсуждали, новобранец?» — спросил аскет. «Я? Я не знаю. Мелкие мошенничества, перевод денег, аферы с недвижимостью, купленные бои...» Но его всегда сильнее интересовало то, как куклы проживают в ситуации присутствия и отсутствия, и что это значит — управляться с двумя личностями. «Как ты можешь объяснить это, новобранец?» — спросил епископ. «Ты видишь человека, с одной стороны афериста, готового организовать насильственные действия против Портстапса, с другой...» спрашивающего тебя, как ты ощущаешь себя в присутствии и отсутствии? Я не знаю, ваша милость. Аферы были для него всего лишь заработком. Мне казалось, что внутри он обеспокоен. Его разрывает между двумя личностями. Его настоящей личностью, тем, чем он является в состоянии савант, и состоянием, в котором он является чистым интеллектом. Он не знает, чего ищет. «Он знает, что его жизнь лишена смысла». «А еще что?» — спросил Грасси шесть. «Что ему от тебя было нужно?» Розали беспомощно развела руками. «Я помогла ему с несколькими аферами. Более ничего, ваша милость. Ничто в религиозном опыте кукол не может помочь Хома Квантус. У нас есть постоянная связь с божественными. У нас есть смысл». «Но мы не можем поделиться им с другими!» Аскет покачал головой. «Тут что-то другое», — сказал он епископу. «Архона подстраивался под любого, с кем общался. Джонс-10 видела в нем лишь одну из этих личин. Архона исключительно опасен, но мы можем использовать его, чтобы заманить флот Союза прямиком к нам». Комната и весь мир закружились вокруг Розали будто она накурилась басуко, кокаин низкого качества, испанский, латиноамериканский. Она никак не могла сопоставить столь ужасные поступки с тем Белизариусом, которого она знала, но не могла отрицать и того, что сказали епископы Аскет. Она совершенно не знала Белизариуса.